28 ноября 1854 года. Эски Джума, госпиталь. Штабс-капитан Домборовский Николай Максимович, пациент. Я очнулся от того, что рядом со мной кто-то горько рыдал. Голова раскалывалась. Сильно болела нога. Каким-то образом, открыв глаза, я увидел Мейбл. С трудом улыбнувшись, я спросил. — Мэйбл, милая, откуда ты? — Где я? — В госпитале. А надо было бы тебя сразу в сумасшедший дом отправить. Второй раз уже доставлять тебя ко мне в таком виде. Пройди одна из пуль на полдюйма в сторону, и что бы я делала? Хоронила тебя? И как мне было бы дальше жить? Какая-то смутно знакомая врачиха заглянула в палату. «Мэйбелл, ты что? Ему покой нужен!» Та чуть сникла и, посмотрев на меня достаточно грозно, продефилировала в сторону выхода из палаты. А докторша подошла ко мне и с улыбкой сказала, «Ничего страшного с тобой не произошло. Нога живет, а на голове шрам останется, да и то его под волосами не видно будет. К тому же шрамы украшают настоящего мужчину». «Доктор, я не помню ничего. Просто ты был под наркозом, от того и не помнишь. Скоро, как Шварценеггер, вспомнишь все. меня это хоть знаешь?» «Вспомнил, Саша Иванова. А вот где я и как сюда попал...» «Ты находишься в госпитале Рыске Джума. Тебя и некоторых других эвакуировали на Тиграх из Алфатара. Вовремя эвакуировали». Если бы не успели, то ты бы оказался не здесь, а в могиле. А мы победили. Вы там еще кое-как рыпались. Если бы не прибывшие вовремя подкрепления, то турки могли бы и дожать вас. А так их побили. И те, кто пришел из Хаджигу-Пазарджика, и те, кто шел с юга. А тебя нашли в роще, без сознания. А мы был. Ты бы видел, как она убивалась, когда тебя увидела. Прямо как Ярославна на городской стене бля. Ладно, не бери в голову, все пройдет. А теперь давай я тебя осмотрю. Скинув одеяло и простынь, и задрав ночную рубашку, кое, как оказалось, была единственным, что было на мне надето. Мне вдруг стало неожиданно неловко от того, что другая женщина видит то, что, по идее, принадлежит мейбл И мне пришлось себя уговаривать, что она врач. Она сняла повязку, осмотрела глубокую ссадину. Пуля, похоже, прошла по касательной. Помазала ее чем-то, отчего та заболела еще пуще. Вновь перевязала меня. Потом она осмотрела мою голову, точно так же помазала ее и наклеила пластырь. — Ну что ж, больной, выглядишь ты хорошо. Тебе это в туалет не надо? — «Да нет, вроде», — немного подумав, ответил я. «Ну, если что, утка у тебя под кроватью, дашь знать. Я пошла дальше, а Мейбл сейчас к тебе вернется. Или, если что, кричи, придет ближайшая медсестра». И Саша вышла. А я, несмотря на отчаянную головную боль, попытался припомнить, что же произошло у этого проклятого алфатара вот движутся по дороге турки, все ближе, ближе. Впереди идет конница, а за ней какие-то повозки. Далее одна за другой четыре пушки сравнительно небольшого калибра. За ними еще конница. Турок так много, что из моего окопчика полметра в ширину и в глубину, два метра в длину, не видно конца колонны. Ну что ж, бояться будем потом». Если оно будет, конечно, это потом. Я выцеливаю едущего впереди колонны турка в сшитом золотом мундире с эполетами на плечах. Выстрел. Он падает кулем. Пока до турок дошло, что происходит, стреляй по второму. Тоже с эполетами, Хоть и не в столь красочном мундире, этот упал с лошади надсадного пя. Эх, похоже, его я только подранил. Втуда в бой вступают пулеметы, потом слышатся залпы штуцеров. Но уже через несколько секунд турки спешиваются, кто-то пытается увести коней, что не так-то и просто, если учесть, что по обеим сторонам дороги распаханы поля. Еще минута, и они залегают кто на дороге, а кто и прямо в поле в грязь. Турки пытаются развернуть артиллерию. Ну что ж, попробуем достать пушкарей. Выстрел, и человек, отдававший команду первого орудия, падает, как подкошенный. Расчеты других орудий расстреливают очередями пулеметы. Порядок. Турки даже не успели ни одного орудия зарядить. Кто-то успешно копает землю у дороги, затаскивает пушки в импровизированные капониры. Но огонь с нашей стороны останавливает их. С их стороны тоже раздаются выстрелы, Пока одни заряжают, стоя на коленях, другие лежа стреляют. Причем, увы, достаточно метко. Но все равно. Ситуация напоминает пад в шахматах. Вперед продвинуться они не могут. Пулеметы не дают им и головы поднять. Но и у нас шансов особых нет. Вскоре на их позиции начинают падать мины. Начинает работать второй миномет. На Хаджиаглуйской, ну и на звоннице. Дороги. Вместе с еще двумя пулеметами. Оттуда как раз слышна ожесточенная перестрелка. Посмотрим, как болгары покажут себя в деле. Думаю, я... Ну и все же им безоружным глотки резать. И тут вспоминаю. Вроде снайперу нужно позицию менять. Во всяком случае, так в инструкциях написано. Перекатываюсь из первого своего окопчика в сторону второго Уже почти докатился и по ноге, словно кто-то ударил палкой. Ныряю в окопчик, смотрю, нога в крови. Открываю аптечку, достаю жгут, перетягиваю ногу чуть выше раны. Затем срезаю штанину. Похоже, что кость не задета. Ага, вот шприц антишоковая. Мажу ранку какой-то гадостью из тюбика, перебинтовываю, глотаю таблетку запиваю водой с фляги и опять приникаю прицелу. Что-что, а стрелять я пока могу. И тут происходит непоправимое. Греческие ополченцы несутся толпой на турок с саблями и пистолетами в руках. Турки их расстреливают. Условия близки для нас к полигонным. но, что еще хуже, греки полностью перекрывают нам сектор обстрела. Вскоре от греков Остаются рожки до да ножки, а по моей рощице прямой наводкой бьет турецкое орудие. И это последнее, что я помню. В коридоре послышались шаги. Это не Мейбл, это явно мужчина, подумал я. И тут входит Николай Ильин, с рукой на перевязи, бодрый, и довольный жизнью. Ник, ну как ты? Нормально, Колян. А ты? Ничего страшного, вот только кость задела. — Больно, но я терплю. А у тебя, как я слышал, тоже все более или менее в ажуре. Пуля прошла сквозь мясо, а по голове тебе каким-то камнем ударило, когда снаряд взорвался на небольшом отдалении. Но черепушка у тебя оказалась на удивление крепкой. — Девеста твоя рассказала мне. — И откуда у женщин столько слез берется? — А чем кончилось, ну, это, в алфатаре? Задавили бы нас турки. Греков практически всех поубивало. От болгаров стало десятку-два. Их донцы спасли. Они тоже потеряли где-то половину. К счастью, в основном ранеными. Легионеры сумели обойти турок. По мокрой пашне, представляешь? И ударили им во фланг, потеряв где-то треть. Потери моей роты — тридцать три двухсотых, из них семь. Наших, остальные охотники — Практически все остальные ранены, хотя большинство легко. А потом подошел Драгунский полк, пара БМП и тигры. Турки из Хаджиаглу сразу начали сдаваться, оказавшись в окружении. А турки из Гази сначала попытались отступить, но потом тоже побросали оружие. Захватили мы порядка семисот пленных. Может, и посопротивлялись бы они подольше, да только ты первым же выстрелом... Их командира завалил, Мехмеда Али Пашу, а вторым его заместителя. А остальные так и не смогли наладить оборону. Второго я только ранил. А он все равно умер от потери крови, так что можешь сделать еще одну зарубку на прикладе. Сколько у тебя их получается за этот бой? Пять? Шесть? Ну, если с этим, то семь. А какого хрена ты полез из одного окопа в другой? Позицию надо было менять. Так в инструкции написано. Позиция идет. Не заметил бы тебя никто, если бы не это. Ну да ладно, отдыхай. Готовь дырочку на мундире для ордена. А когда меня выпишут, боюсь, что на этой войне тебе пострелять уже не придется. А мне, впрочем, тоже. Займись пока статейками. У тебя они хорошо получаются. Однако стреляешь ты еще лучше и надеюсь у тебя еще будет возможность этим заняться ну ладно давай лечись дальше я нейбел обещал с тобой беседовать не более пяти минут тут в палату влетела моя ненаглядная посмотрела на коле взглядом медузы горгоны от которого тот буквально растворился в воздухе нейбел бросилась ко мне стала горячо целовать а потом по бабе запричитал «Глупый! Я больше всего боюсь тебя потерять! Не обижайся на меня!» Я с трудом обнял ее одной рукой и подумал, что жизнь хороша и жить хорошо, даже когда ты в больнице, башка ноет и нога болит.